Глава пятая. «Не осуди на большом», — развел руками уже Николай, когда мы с ним вышли из калитки Степанова дома. «Что вы, спасибо вам?» «Да на чем спасибо?» «Не на чем?» «Ночевай, на вечерку съездим». Но я не остался. В городе меня ждала семья, дела, работа, словом, все то, из-за чего люди, особенно мужчины, и начинают чертить древо в прошлое. Через селище до конечной горки ходил теплоход, на него я и сел через час. Николай, с момента нашей встречи, не оставлявший меня в одиночестве, долго стоял на берегу, приставив правую руку козырьком колбу. Выпустив на горке партию ягодников, теплоход развернулся и двинул против течения.